Глава 8. 9 июля. Институт. Таус. Светка с утра сегодня была сама не своя. Но так у нее всегда бывает, когда я отправляюсь в какой-то из миров, где точно нужно будет стрелять. Успокаивать я ее уже даже не пытаюсь. Бесполезно. Да и не устраивает она сцен. Просто делает все молча и сосредоточено. Истерики не устраивает, и то хорошо. Умная у меня женщина, все понимает. Булат он тоже чует, сидит около полной миски с едой, прижав уши, и смотрит на меня. «Вы меня, как в последний путь, провожаете», — буркнул я, посмотрев на них по очереди. «Иди!» — без лишних слов она сунула мне в руки небольшую спортивную сумку с вещами. «Мы будем тебя ждать!» Чмокнула меня в губы, одновременно обняв. «Иди уже, пока я тебе тут болото не развела!» Да, еле сдерживается, чтобы не заплакать но ничего не сделать. Такая уж бабская доля — ждать своих мужчин. Шлепнув ее на прощание легонько по заднице, а Булата погладив по голове, я вышел из квартиры. Фух! Терпеть не могу все эти прощания. Как на войну, мля. Хотя, может, и на войну. Никто не знает, что нас там ждет, но, если честно, хочется адреналина. Все тоже уже засиделись, а прошло-то с момента нашего возвращения с Красного мира не более двух недель. Все дела по ГДЛ я, как обычно, скинул на Славку и Игоря. Хотел еще и на апреле, но он сказал, идите в жопу, в этот раз я иду с вами. Добровольцев было хоть отбавляй. Но там уже туман с грачом решают. Знаю точно, что в этот раз с нами идет Хас, Томас, Марк, Мага и еще несколько из пацанов, кто ранее, как сказал Томас, пропустили все самое интересное. Вот же народ, идем хрен знает куда, а всем хочется подраться, пострелять, повоевать. Знают же, что можно не вернуться, а все равно идут. «Мы готовы, шеф!» — выпалил слива, едва я вышел из подъезда. Кирпич, собравцы, слива, няма — все тут. Вся моя личка стояла в шеренгу перед машинами на вытяжку в обвесах и увешанной оружием с ног до головы. Но вояки! Хотя с такими даже на луну не страшно. «Поехали!» — поздоровавшись с ребятами, сказал я, садясь на заднее сиденье кабана. «Сам я тоже в военной форме и в обвесе. И это все дома было». Светка приготовила. Оружие возьму в институте. Там у нас достаточно хорошая оружейка. Кстати говоря, Туман, когда уехал в институт с Герой для разговора с учеными, даже никого не бил. Это нам потом Гера рассказал. Он просто собрал их всех в конференц-зале. Сначала выпустил длинную очередь из калаша в потолок, отчего несколько этих яйцеголовых, как мы их называли, в прямом смысле слова «обдилались». Затем толкнул речь, небольшую, но суть была понятна всем, и выпустил еще одну очередь. Гера сказал, что некоторые из его коллег потом успокоительном отпаивали друг друга, но слова и предупреждения тумана дошли до всех. До института доехали быстро. Ох, сколько же тут машин-то стоит! Легковушки, джипы на отдельной площадке бронетехника, и около нее копошатся несколько бойцов. «Саня, олигарх вон наш!» — сказал Слива. Сицов стоял перед входом и, по ходу, ждал нас. Подошли к нему, поздоровались. — Удачи вам, мужики, — коротко сказал он. — Лишних слов говорить не буду, но желаю вам удачи. — Спасибо, Анатолий Александрович. Я еще раз крепко пожал ему руку. Пошли внутрь и направились в оружейку. встречу то и дело попадались знакомые лица. Обслуживающий персонал, техники, ученые, бойцы, рабочие. Народу хватало. Прошли в оружейку, стали вооружаться. Личка себе что-то брала, я вооружался. Пистолет в левую кубару, коротыша в правую на ноге, калаш, снаряженные магазины в разгрузку, два ножа, три гранаты, патроны к дробовику, рация, наушник. Короче, вооружился, будь здоров. Потом уже, изрядно потяжелевший от оружия и боеприпасов, пошли в большой зал, туда все стекались. Туман сказал, в 10 отправляемся. На часах 9.40. можно даже успеть еще кофейку попить. — Фига тут народу! — хмыкнул Слива. Едва мы вошли в большой зал. — Еще бы! Ухмыльнулся я. 35 человек как-никак идет. Способ нашей легализации там мы придумали следующий: Внимательно прочитав доклады погонщик, узнали, что недалеко от этого поселка, где был праздник и где в первый раз появился погонщик со своими людьми есть несколько деревень: где-то мелкие производства, где-то также выращивают и разводят скот, овощи, тем более в те дни праздника там была большая ярмарка. Торговцы привозили свой товар, и народу было очень много. Между всеми этими поселками и городами курсируют хорошо вооруженные караваны с грузами и торговцами. Вот мы и решили прикинуться такими же. Пойди разберись, откуда мы. Груз у нас будет, ткани хорошего качества, мелкие инструменты посуда. Самое оно для деревенских жителей. Также в отчетах было указано, что они на своей технике с легкостью затерялись среди местных и им не задавали ненужных вопросов, откуда, мол, такие тачки. А поехали они туда на двух больших баги и тракторе из мира Белазов. Вот так же сделали мы, правда, у нас техники побольше. Три баги и три трактора с грузом. Плюс к двум тракторам прицеплены большие прицепы с товаром. Нам нужно в Питач. Там след погонщика и его команда терялся. Все эти поселки, и деревни нас не интересовали. Уж дорога-то в Питач мы точно найдем. И думаю, легко затеряемся в таком большом городе. Все-таки в нем расположена достаточно большая железнодорожная станция, соответственно, чужаков типа нас полным-полно. Трактора у нас были, правда, не такие, как раньше были в мире Белазов, а уже полностью переработанные, с хорошими движками, по-другому вооруженные и забронированные. Грустно брать не проблема. Ткани, посуду, инструмент — все это доставили в институт еще позавчера. Из-за техники, которая тут стояла, особо-то и не видно, кто там за ней. Вон вижу, как дог с парочкой бойцов прут в один из плащей ящики. — Мужики, смотрите! — кивнул головой в бок кирпич. — Фигаси, они что, с нами идут? Негромко удивился я, когда рассмотрел тех, на кого показывал Клёпа. Подошли к ним, поздоровались. — Вы что, с нами? — спросил я, пожав бойцам руки. — Да, с вами, — ответил Пьер. Туман разрешил. — И вы тоже. И мы тоже, — засмеялся Шилон. Тут были те, кого я, ну, никак не ожидал увидеть, и тем более не ожидал, что они пойдут с нами. Видимо, до тумана довели информацию, как достойно ребята показали себя в бою около четвертого блока. Хотя Пьер был на базе в том земном мире, но и там с нами повоевать успел. Тут вон еще половинку Каса, крепыш этот, Тала. Шилон, сержант, оператор, но этот точно пригодится. Было видно, что со многими нашими бойцами они уже успели познакомиться. Я вон тумана с грачом увидел и к ним направился. А эти к нашим ребятам кто к кому. Тамас вон тут, хас, Марк, селя с магой, довольный до ушей, что-то втирают апрелю и рифу. Хобот, да молять, у нас тут сплошь все профи. Туман точно лучших отобрал. Мамуля с упырем вон на себе два ранцевых огнемета прут, за ними котлета с Адуваном, с канистрами в руках. Малыш Копченый тоже тут, оба с кордами, тучи Иван. Дже тоже тут. «Ну, пипец у нас отряд!» «А, явились!» — обернулся к нам туман. Он был предельно собран. Грач вон рядом. Казак, рыжий, большой, в ватари, полукет. «Грузитесь через...» — он посмотрел на часы. «Через 12 минут отправка!» И вновь пошли к одному из бронированных тракторов. Пока погрузились, быстренько еще раз проверили все, как закреплено. Раздался звуковой сигнал, и голос из громкоговорителей объявил. «Отправление через пять минут!» Всем бойцам занять свои места в машинах. Водителям завести двигатели, ждать команды. Техническому персоналу освободить малый зал. Приготовить руку. Движение по команде. Тут же большой зал наполнился топотом десятых ног, завелись двигатели. Машинист завел трактор, и я ногами почувствовал легкую вибрацию. Честно говоря, назвать этот аппарат трактором не совсем корректно. Но не трактор это, скорее аналог, поменьше нашего монстра. Но название прилипло прочно и навсегда, изначально. Как мы первый раз их увидели, как поняли, из чего они сделаны, так и стали называть трактор. Ладно, это все не суть, смысл понятен. «Мужики, и кто хочет?» Как ни в чем не бывало, спросил Страйк. «Я буду?» Тут же поднял руку Слива. «Мне тоже прискани, сказал я, продолжая наблюдать в больницу за тем, что происходило в большом зале. Вон туман с грачом тоже к нам в трактор залезли. Гер уже на своем месте, малыш пыхтя забрался, устанавливает свой корт в специальное крепление и снимает со спины ранец с боеприпасами. Томан быстренько еще отдал парочку распоряжений по рации и пошел к водителю в кабину. «До открытие одна минута», — снова раздался голос из колонок. «Страйк, есть еще чай-то?» — спросил Апрель. «Есть, иди сюда, старый». «Садитесь уже все по местам», — сказал я, отлипнув от бойницы и садясь в одно из кресел, установленных вдоль бортов машины. «А то сейчас машин тронется, попадаете все». Ребята тут же стали садиться. 1 апрель, он с кружкой к страйку идет. До открытия. 5, 4, 3, 2, 1. Рука пошла. Секунд 10-15 ничего не происходило. Никаких команд не было. Операторы руки высунули ее в открывшиеся ворота и осматривали окрестности. Затем снова раздался голос. Все чисто. Движения вокруг нет. Тепловизоры ничего не показывают. Выезд на небольшую поляну среди жидкого леса. Температура плюс 14 градусов. Облачно. Терпимо сморщился слива. «Открыть большой зал!» — раздалась команда. «Водители, можете двигаться!» Бам! Наш аппарат тронулся с места. Апрель еле успел за поручень схватиться. Вот сказал же, садитесь. Чай вон немножко расплескал. Да уж, в «Монстре» как-то комфортнее. Да и больше он раза в полтора точно. Открылись внутренние ворота. И мы въехали в малый зал. На экране с камер наружного наблюдения Мы увидели знакомые до боли мерцание работающих ворот. Еще пяток секунд, и вокруг нас лес. Тут же услышали, как наверху закрутились пулеметчики, водя стволами по кругу. Да, вон один из них сидит на специальной площадке. Одни ноги по пояс видны. Второй сзади. КПВТ за глаза хватит, если сейчас кто неожиданно решит напасть на нашу колонну. А там уж и мы подключимся. Плюс пулеметы на баге и в плащах. Там вообще миниганы, и ими можно лес подстригать. Главное, тут успеть наушники на башку нацепить, иначе внутри в раз оглохнешь. Все вышли, доложился по рации рыжий с последней баги. Закрыть ворота! это туман. Спустя минуту посыпались доклады. Туча засек работу нескольких радиостанций, правда, все на достаточно удаленном от нас. Все водители доложились, что по технической части при переходе с тачками все нормально. Наблюдатели, что никого вокруг нас не видят. Туман на общей волне отдал команды на дальнейшее движение. Курс на питач. «Ну все», — развалившись в кресле, произнес слива. «Можно расслабиться». «Сколько нам там до города?» «До часов 5 езды где-то», — предположил Клёпа. «Если непредвиденных ситуаций никаких не будет». Открыв один из верхних люков, я высунул голову наружу. Прохладненько, но терпимо. Наша колонна движется прямо через лес со скоростью 20-30 км в час. Шум от движков на весь лес. Тут точно еще не ступала нога человека. Следы от машин, а это наверняка были машины погонщика, еле-еле видны. Хорошо лес редкий, мелкие деревья давит первый идущий трактор. Главное, чтобы дождя не было и оврагов каких, замучаемся выбираться отсюда. Скоро должна быть хорошая укатанная дорога, аналог местного шоссе. По ней уже шустрее покатим, надеюсь, быстрее доберемся. Трястись в этой железной коробке 5 часов, лично у меня никакого желания нет. «До Питача 163 километра от точки выхода. Надеюсь, быстро доберемся». Километров через 30 мы все-таки выбрались на хорошо укатанную грунтовку. Я прям вздохнул с облегчением. Да и пацаны вон обрадовались. «Шеф, прием!» — услышал я в наушнике голос в атари. «На связи?» «Полукет говорит, дождь будет». Так я и знал. «Принял, спасибо». Впереди вон тучки какие-то собираются, и, кажется, разок молнии сверкнула. Дорога вела прямо под эти тучи, и там точно шел дождь. А тут неплохо. Лес покрупнее стал, сопки вон это, зелени полно. Животных, конечно, не видно, но они и тут точно есть. Развилка, — доложился кто-то по рации. Латус. Вон там указатель стоит. — Поселок этот, — тут же произнес в рацию грач. Двигаемся дальше. — Давайте-ка, парни, приготовьте дождевики, — сказал я, когда понял, что наша колонна движется прямо в дождь. Сидеть и ждать, когда он кончится, смысла нет. «Впереди по курсу телега с лошадью», — услышали мы голос грача. «Всем спокойно, не останавливаемся». Тут же голос тумана. «Едем, как ни в чем не бывало». Я пока так и торчал из люка. Ага, вон телега, спряженный в нее лошадкой навстречу. Двое мужиков. Лошадка ходка шла рысью. Думаю, мужикам не хотелось попасть под дождь. Мы еще так правее чутка взяли, чтобы совсем их пылью и камнями не накрыть. Тут дорога пока сухая. Лего проехала мимо нас, мужики просто махнули нам руками, и возница, поддал газку, легонько шлепнул кнутом по заднице лошадь. Проследив за ними, увидел, как они свернули на повороте в сторону поселка. Проехали еще несколько километров, и на трактор упали первые капли дождя. Вон впереди все темно, и земля мокрая. Пришлось нырять внутрь машины, и тут же дождь забарабанил по крыше. Хороший ливень! — хмыкнул Апрель, смотря на лобовое стекло, которое с трудом успевало очищать дворники. Скорость нашей колонны тут же упала, льет, как из ведра. Но благо, дорога хорошая, покрытие что-то типа укатанной множеством колес щебенки, грязи почти нет. Если бы под такой дождь попали в лесу, как только выехали из ворот, сразу бы начали буксовать, и, скорее всего, кто-нибудь точно сел. Машины тяжелые, земля и трава вперемешку с потоками воды мгновенно бы сделали свое дело. А тут вам едем, медленно, но едем». Слышали несколько раз гром, молнию еще разок увидел. Поливает, будь здоров. Но мы движемся вперед. Давненько я под такой дождь не попадал. «Мужики, впереди, кажется, фура в кювете», — доложился грач. Как я не пытался, но через лобовуху так ничего рассмотреть не мог. Прям поток воды перед машиной. Проехали еще сотню или две метров? Проехали еще сотню или две метров. «Колонна, стоп!» — скомандовал туман. «Во, теперь вижу». На обочину с левой стороны с дороги съехала фура, грузовик, похожий на какой-нибудь Вольво-капотник. И за ним сам крытый полуприцеп. Судя по всему, водила грузовика просто прошлепал, зацепил обочину и его на мокрой дороге стащило в кювет. Хорошо, что на бок машину не положил. Напротив него стоят два каких-то внедорожника на больших колесах. Судя по тросам, они пытаются его вытащить. Вон видно, как буксует, но веса и мощности двигателя не хватает чтобы вытащить на дорогу машину, и вообще они неправильно ее тянут. Сейчас дернут посильнее, и полуприцеп на бок ляжет. Рядом с фурой на дороге стоят с пятеро, кажется, мужики. Все в плащах с капюшонами на головах. Один вон руками машет, кажется, он толстый. Под плащом этим видно. А вон еще один из кювет вылез. Махающий мужик увидел его и начал махать руками еще сильнее. Походу, кто вылез, и есть водила. Стоящий мужчина, обернувшись, стали смотреть на нас. Толстый продолжает махать руками кажется, орёт. «Пошли, узнаем, что там у них», — сказал я в рацию. «Сами они, скорее всего, фуру не вытащат». Напяливаю на себя плащ, капюшон на голову, открываю дверь и спрыгиваю на дорогу. Хорошо, что в ботинках ноги тут же по щиколотку погрузились в воду. «Всем не надо», — тут же ответил Туман. «По сторонам смотрите. На засаду не похоже, но щелкать не стоит. Рациями не светить. Переговариваемся так. Оружие под плащи тоже не светить». И языки за зубами держите. Да чтоб тебя, куда ты смотрел? Тут же донесся до нас чей-то вопль. Добрый день, подойдя к этим в плащах, ее жеся от ветра и дождя, сказал я. Добрый! По одному отозвались эти мужики. Двое укасов, двое архии человек. Все взрослые мужики под плащами замечаю оружие. Ко мне подходят наши пацаны. Но эти так и стоят спокойно, за оружие не хватаются. Значит, тут безопасно, и в нас врагов они не видят. Куда пошел, иди сюда! Снова раздался вопль. Точно, Толстый. Вон этот водитель снова нырнул с дороги, схватив в руки очередной трос. А Толстый продолжает орать. «Стащила?» — кивнул я на фуру. «Водитель отвлекся», — ответил за всех указ, показав рукой на фуру. «Молодой еще, неопытный. Говорил я, не надо его за руль сажать. Торговец его точно потом плетьми до смерти засечет», — сплюнув на дорогу, сказал Архи. «Хорошо, что у нас хватило ума промолчать. Про всяких торговцев, плети и так далее мы уже слышали». Только очень непривычно это все. — Давайте! — снова зарал Толстый, не обращая на нас никакого внимания. Водитель фуры забрался за руль грузовика, включил передачу, и задние колеса начали буксовать. два жипа одновременно с ним тянут тросы тоже. Один джип он дергается, стоит, второй просто колесами по дороге шлифует, мокро и скользко. — Газуйте еще! — не успокаивался Толстый. — Сато, я тебя убью! Я тебя точно убью! Как ты мог так съехать? Горе, а не водитель! Снова сплюнул Архи. «Где он ее взял на свою голову?» «Помочь?» — спросил я. «Не надо газовать!» — крикнул Туман. «Вы сейчас фуру положите!» Толстый взмахнул руками и повернулся к нам. «Вы разве не знаете водителя?» — удивился Слива. «Да знаем!» — махнул рукой этот указ. Видимо, он у них старший был. «Сегодня познакомились. Мы охрана. Грузовик этого легкий кивок в сторону уже идущего к нам Толстяка. Его водитель заболел». Он этого пацана за руль посадил. Да я как чувствовал, что уедет он не туда. А насчет помочь не откажемся, только за расчетом вон к этому. Снова кивает в сторону, уже подошедшего к нам толстяка. Ох, и толстый он. Теперь я понимаю, почему он нас не увидел и не услышал. Не услышал, потому что орал на водителя. Не увидел, потому что у него просто огромный капюшон, да еще двойной какой-то. — Добрый день, — начал он таратурить. — Не поможете вытащить машину, я заплачу. — Поможем, — кивнул я. — Грач, займись. Все это время водитель фуры так и сидел за рулем грузовика и смотрел на нас. Судя по лицу, а это обычный человек, парень лет двадцати или чуть больше, сильно напуган, видать, понимает, что ему потом влетит. «А с этим я потом разберусь», — зло сказал торговец. «Вот только домой приедем». Мне как-то жалко стало парнишку. Сечь при тьме за это, но тут другой мир, другие правила. Тем временем Грач уже дал команду нашим водителям. Один из наших тракторов стал поперек дороги, Вон трос затягивает к середине полуприцепа, чтобы он не лег. От второго трактора отцепили прицеп, и он подъезжает к заднице фуры. Из этих пятерых нашим пошли помогать сразу трое. Этот указ их отправил. Точно он старший. «По команде!» — крикнул Грач. «Мага, сядь за руль фуры!» Мага подбежал к кабине, выдернул оттуда пацанчика, сам сел за руль. Грач махнул руками, двигатели взревели, тросы натянулись, и грузовик с фурой медленно... Сантиметр за сантиметром начал выползать из кювета. — Пошла, пошла, родимая! — обрадовался торговец, снова начав орать и махать руками. — Давайте, еще, еще! Минута или полторы, и фура стояла на асфальте. Мужики вон жмут друг другу руки, и все дружно отцепляют и сматывают тросы. — Спасибо вам! — к нам подкатился Толстый. — Сколько с меня? — Нисколько, — ухмыльнулся я. Тут же заметил еле заметный одобрительный кивок этого укаса. Как это? — обалдел Толстый. «Да вот так. Сегодня мы вам помогли. Завтра вы нам поможете. Езжайте, будьте аккуратны, дорога очень скользкая». «Спасибо вам», — рассыпался в благодарностях толстяк и, кажется, вздохнул с облегчением и, думаю, от того, что нам не нужно платить. «Сату, иди сюда, паршивец! Сату, ты где?» Сату тем временем с помощью двоих сворачивал толстый металлический трос. Услыхав, что его зовут, он как-то замер, потом втянул голову в плечи и, развернувшись, обреченно потопал к нам. Тут я заметил, что он весь грязный и, скорее всего, вымок насквозь. Подойдя к нам, он замер, опустив голову. Толстый вздохнул, сплюнул о злости на асфальт и резко выпалил. «Ты свободен!» Парнишка тут же поднял голову, непонимающим взглядом уставился на него и секунд через пять спросил, «Как это свободен?» «А вот так!» — взорвался Толстый. «Иди куда хочешь. Домой приходить не надо. Все твои вещи я сегодня же сожгу. Благодари Бога, что тут появились они!» Он потыкал в нас толстым пальцем. «Все!» — и повернулся к нам. «Спасибо вам еще раз. Дальше мы сами». Отвернулся от нас и закричал. «Жакас, Жакас, ты где?» тот я», — отозвался один из мужчин в плаще. «Одеть за руль, едем дальше». Вопросов, что с этим парнишкой, никто задавать не стал. Честно, я немного обалдел от столь быстро решенной его судьбы. Он его просто взял и кинул посередине дороги. Домой сказал не приходить, вещи его сожжет. Обалдеть, ну и нравы тут. Охрана он тоже стоит, молчит. Видать, тут это в порядке вещей. «Вот так бывает», — вздохнул этот указ. «Удачи вам, мужики!» И, развернувшись, побежал к кабине грузовика, в который уже забрался этот жакас. Парнишка остался стоять на дороге, растерянно смотря то на нас, то на уже тронувшиеся фуру и два джипа. в попадос у него!» «Есть куда идти?» — спросил я. «Нет», — шмыгнул тот носом. «Сам откуда?» «Из латуса. Груз возили в питач. Туда нормально доехали. Разгрузились. А обратно вот взмахнул он руками. «Так получилось». «Устал я, стащил с дороги». «Понятно. Бросать его тут? Да не в жизнь. Мне эта совесть просто не позволит сделать. Да и пацаны не поймут». Он, кстати, вон уже все тросы убрал на свои места. Оба трактора снова вернулись в колонну и ко второму трактору прицепили назад прицеп. Кто-то из них в машины полез, кто-то к нам идет. Холодно, блин, уже и мокро. Решение ко мне пришло мгновенно. «В Паточ знаешь хорошую гостиницу?» где все мы разместиться сможем и место, где товар сможем продать. У нас ткани, посуды, инструменты. А то мы и там давно уже не были. — Конечно, знаю, — кивнул он. — Адреса скажу. — Не надо адрес. Поехали с нами, покажешь все. Ох, видели бы в этот момент его глаза. Думаю, что он уже поставил на себе крест, а тут его хлоп и с собой зовут. — Конечно, конечно, все покажу, — обрадовался тот. — Сразу говорю, делаешь все, что скажем. Глупых вопросов не задаешь, понятно? «Понятно», — кивнул тот, немного улыбнувшись. «Вот нам и проводник. Приедем в город, легализуемся еще быстрее. Если он не обманул, но, думаю, не обманул, нам будет и кров, и ночлег, и деньги за товар. Еще вопрос. У тебя что, совсем близких нет? Этот толстый тебя просто взял и вот так выкинул?» И тут же пожалел, что задал этот вопрос. Он посмотрел на меня так, как-то интересно, как будто понял, что я такое первый раз увидел. Хотя оно так и было, но искорки в глазах тут же потухли. Нет у меня никого, я крепостной. Теперь понятно, парень просто подневольный человек. Торговец меня сам выгнал, многие это слышали, теперь я свободен, но идти мне некуда. Вот как все просто оказывается. Достаточно сказать при свидетелях, и человек больше не раб, вернее, не крепостной. Хотя по мне это одно и то же. Да уж, наравы тут. Но, думаю, мы еще ни разу удивимся. Поехали, садись вам в ту машину, показал я ему на джип. Слива, дай ему во что переодеться, есть хочешь? Молчит стоит. «И пожрать что дай тоже, только сам знаешь». «Понял», сообразил Слива. «У нас там тушенка есть без этикеток», — быстро шепнул он, пока парнишка смотрел на джип. Через пару минут наша колонна продолжила свой путь. И вот, что нас там ждет, не было дико интересно.